Ночью, обойдя больных, Крылов сел на крылечко, закурил. Рядом сидела парочка, они его не заметили. Военный громким шепотом уговаривал. «Города сдаем, мосты взрываем, а ты упираешься, города назад отберете. А я счастье хочу, у меня жених в армии». Крылов расчувствовался, Я сдержал себя, чтобы не вскочить, не расцеловать девушку. «Вот ведь какие!» Он вспомнил Наташу и улыбнулся. «Хорошая девочка! Где теперь Вася?» Потом долго гудели бомбардировщики, лаяли зенитки, неподалеку разорвалась бомба. А Крылов все сидел и думал о Наташе, о чужой девушке. О капитане, да, как его фамилия, забыл, честное слово, забыл. Смутно думал об огромном непобедимом народе. — Воздух! — Крылов усмехнулся. — Эки, полуношники! И вдруг запел. — Черный ворон, что ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Он сконфузился, опять сфальшивил. Хочется иногда спеть, а не умею эдакое безобразие. Глава шестая Мир Ханы напоминал мир ребенка. Может быть, поэтому ей было так легко с маленькой внучкой. События, о которых говорили кругом, надежды, успехи, горести народа были для нее своими семейными делами. Мелкие наблюдения, встречи заменяли ей книги. О росте страны она судила по тем построенным домам, которые сама видела, по улыбкам знакомых, по занятиям Осипа. Напав на грубого продавца или на тупого милиционера, она говорила Рае, «Ося думает, что перевоспитали, а не так это просто». Она выросла в ином мире, грозного бога, которого не смягчившие постами, грозного околоточного, может схватить, выслать, в мире душевных невзгод и домашнего будничного отчаяния. В ее голове все опуталось. Слова древних молитв и фразы Осипа, как будто взятые из передовицы, старые поверья, приметы и разговоры о пятилетках, о планировании, о сознательности. Она сама не знала, верит ли она в Бога, а в Осипа она верила. Вот приезжал Лева, нарядный, веселый, улыбался, а она чувствовала к нему жалость, как к покойному мужу. Рая читала книги, ходила в театр, играла на рояле, но Хана знала, что Рая ночью тихонечко плачет, как плакала она, когда уехал муж. Да и другие люди казались Хане понятными в своих слабостях. Она приговаривала про себя: "Сумасшедшие, как на ум". Только Осип поражал ее своей уверенностью, выдержкой, умом. Она его побаивалась. И обожала. Слова Осипа были для нее истиной. Вот почему она сохраняла спокойствие, когда город метался как тифозный больной, когда люди, пытавшиеся выбраться, возвращались с криком «Немцы у Борисполя!», когда дрожали стекла от приблизившейся канонады. Она брала на колени внучку «Не бойся, это война!». Хана знала, что на войне стреляют, и Грох отказался ей Естественным. Было яркое осеннее утро. Золотились каштаны. После шума войны неожиданно наступила тишина. Хана вышла, попробую раздобыть молоко для Аленьки. И вдруг она вскрикнула. встречу по улице Саксаганского шли немцы. Всего она ждала. Только не этого. Ведь Ося писал, что их побьют. А немцы шли. Молодые, веселые, смеялись, что-то жевали на ходу. Она заметалась, как курица, заслонила собою Алю. Один немец, увидав ее, рассмеялся и навел автомат. Товарищи его тоже засмеялись. Это показалось им забавной шуткой. Хана едва добежала до дому. Она села рядом с Алей и начала приговаривать. «Ничего!» Это нарочно, чтобы их заманить. Скоро придут наши, скоро папа придет. Она успокаивала не внучку, а себя. Алия не боялась. Услышав музыку, доносившуюся с улицы, она захлопала в ладоши. Под вечер хана решила пройти к Стешенко. Может быть, они знают, когда наши вернутся. Алексей Николаевич встретил ее неприветливо, она даже спросила, вы не больны ли? Нет, это хорошо, а то в такое время заболеть. Вы их-то видали? Видал. Порядок образцовый, сразу видно другая школа, да и жили они по-другому, без экспериментов. А наши, что тут говорить, да игрались. Хана ничего не понимала. Это вы о ком, Алексей Николаевич? Я знаком, не нас с вами о коммунистах. Хана прижала к себе Алю. Она еле говорила от горя и от негодования. Как вы можете? Валя вместе с Раечкой в комсомоле была, приезжала, говорила, подала заявление в партию. По принуждению и не то делали, вмешалась Антонина Петровна. Вы про Валю напрасно говорите. Разве девочка может разобраться в политике? Алексей Николаевич вначале говорил нехотя, а, услышав провалю, вспылил. «Дочь моя ни в чем не повинна! Хотите, с больной головы на здоровую, не выйдет! Мы не шли, нас гнали!» «Да кто вас гнал? Такие, как ваш сын! Понятно, почему евреи перепугались!» Хана встала. «Аленька, идем!» Антонина Петровна смутилась, выбежала в переднюю. Теперь все нервные. Может быть, у вас с хлебом плохо? Я вам дам припасла. А ГИМ моей здесь не будет, крикнула Хана. Она уложила внучку, села возле ее кроватки, глядела на детское лицо светлое, спокойное и тихо плакала. Вот мы одни, две сиротки. Одна и одеться сама не может, другая глядит в могилу. Кто бы мог подумать, что Стишенко — погромщик. Когда-то такие приходили, били стекла, ломали мебель, пускали пух из подушек, но ведь те были несознательные, а он учитель, воспитывает детей. Может быть, Ося тоже фантазировал, как на ум? Под утро она, сидя задремала, И вскоре проснулась от веселого щебета Али. Сразу вспомнила немцы, стишенка. На улицах было тихо, наши не возвращались. Постучали. Хана вздрогнула, уж не тели с ружьями. Пришла Вера Платонна. Еле добралась, четыре раза останавливали, вот горе. И Хане сразу полегчало, не одни мы на свете.